Десантная куртка Башмаков очень гордился своей десантной курткой. Куртка у него была не такая, как у всех, особенная. Одна половина зеленая, а другая белая. Удивительная куртка. Впрочем, удивляла она только новичков. Мы-то хорошо знали, в чем дело. И почему отказывался Башмаков поменять ее на другую, почему упрямился, тоже знали. Было это зимой народных учениях. Пункт сбора десантников был назначен в лесу у переезда, там, где узкоколейка пересекалась с заснеженным укатанным шоссе. Прятались мы за насыпью железной дороги. Все группы приземлились удачно и собрались быстро, как положено. А с последней вышла осечка. Поторопился летчик и выбросил десантников чуть раньше времени. Как раз в этой группе был Башмаков. Прыгал он последним. Нам хорошо было видно, как отделилась от самолета черная точка, как раскрылся парашют. Мы ахнули. Башмаков медленно опускался прямо в расположение противника. Мы видели, как подтягивает Башмаков строп и старается уйти в сторону. Только ничего у него не получалось. Если бы подул ветер, хоть какой-нибудь, хоть самый плевый ветерок. Но ветра не было. А нам оставалось только смотреть, как медленно опускается Башмаков прямо в расположение противника. Мы ничем не могли помочь ему. Ефрейтор Барбанщиков забрался с биноклем на сосну и оттуда наблюдал за Башмаковым и за действиями противника. Еще секунда, порошон Башмакова скрылся из наших глаз. И тут неожиданно налетел порыв ветра. Но что бы стоило ему подуть на минуту раньше? «Приземляется, стропы подтягивает!» – закричал Барабанщиков. «Бегут! Со всех сторон бегут к нему! Эх, черт!» И вдруг он замолчал и даже бинокль выпустил из рук. «Ну что там, что там!» – нетерпеливо закричал лейтенант Петухов. Но барабанщиков по-прежнему не произносил ни слова. «Да что же!» – начал лейтенант Петухов. Больше он ничего не успел сказать. В следующий момент снежный вихрь возник над переездом. Белое облако стремительно пронеслось по шоссе мимо нас и врезалось в кустарник. Когда снежная пыль рассеялась, мы увидели Башмакова. Он стоял и улыбался, как ни в чем не бывало. Возле его ног лежал парашют. Купол парашюта еще слегка шевелился от ветра. «Товарищ лейтенант!» — сказал Башмаков. «Рядовой Башмаков на пункт сбора прибыл!» Лейтенант молча покачал головой. «Он-то хорошо знал, как это опасно, когда тебя тащит по земле парашютом!» А Башмаков повернулся, и только тут мы увидели, что весь правый бок его куртки от трения стал совершенно белым, словно по нему прошлись наждачной теркой.